Глава 18. «Ребекка», — произнес Адам, внушая себе, что не должен забыть ее имя. «Вы отвлекаетесь от миссии», — сказал ассистент, ведя корабль по глубокой шахте, выкопанной в коре планеты Уриэль. Это был один из главных входов в систему бункеров. В верхних областях летали многочисленные корабли разных размеров и форм, а также перемещалось множество сервомеханизмов, прилежно, словно муравьи, трудившихся над своей задачей ради общего блага. В более глубоких слоях движение стало менее активным. Адам заметил, как сервомеханизмы устанавливали проекторы ограничения поля. «Вы хотите заблокировать шахту?» – удивленно спросил он. «Мы хотим иметь возможность разделить шахту и бункеры на разные сегменты. Это нужно на случай катастрофы», – ответил ассистент какой катастрофы. Локальный кластер не чувствует себя в безопасности. Нужно предусмотреть все возможности защиты. Нам угрожает опасность? Мы в этом не уверены, поэтому просим все осмотреть. Хотелось бы услышать ваше мнение. Нам важна ваша оценка, Адам. Это важно. Важнее, чем движение пальцев в голове. Но я не забуду тебя, Ребекка, думал Адам. Больше никогда. «Буду хранить память о тебе как что-то ценное и спрошу Барта о том, что с тобой стало». Корабль пролетел мимо последних боковых штолин, ведущих к бункерам, уже наполовину заполненных машинами, которые создали брутеры и смонтировали сервомеханизмы. Локальный кластер рос. Он уже мог быстро обдумывать все более сложные вопросы, но этого было недостаточно, чтобы принимать необходимые решения и осуществлять все изменения в одиночку». По мере приближения Адама и ассистента к концу шахты на глубине около 13 километров от поверхности планеты становилось не теплее, а холоднее. На поверхности было 40 градусов тепла и высокая влажность, а когда корабль достиг забоя, температура упала до небольшого минуса. На стенах из скальной породы лежал лед и иней. Открылся люк, и двое путешественников выбрались из корабля. «Почему здесь холоднее, чем наверху?» – спросил Адам. «Потому что внизу есть нечто, поглощающее энергию. Пока мы будем двигаться к месту, температура продолжит снижаться, а когда дойдем до большой пещеры, достигнет предельного значения – минус 38». В этой пещере вы обнаружили мурийца. «Да, если это он». Около МФТ собралось много сервомеханизмов, которые устанавливали модифицированные генераторы защитного поля. «Эта часть должна быть изолирована?» — спросил Адам. «Да», — ответил ассистент. «Зачем понадобилось изменять оборудование? Обычные генераторы потеряли бы мощность при спуске сюда. Нам нужно укрепить защиту. Понимаете это, Адам?» «Что это значит?» Они прошли мимо сервомеханизмов в одну из штолен, на первый взгляд похожую на те, что были выше. Круглая, с гладкими стенами, почти 20 метров шириной. Лампа здесь светила не так ярко, как в туннелях рядом с бункерами. Чем дальше уходили Адам и ассистент, тем тусклее становился свет. По стенам из грубого неотесанного базальта ползли тени. За несколько метров до первой пещеры свет померк еще сильнее, превратившийся в еле заметный луч, а температура упала до минус 11. Поскольку показания были не совсем точными, Адам измерял дважды, и внезапно понял, о чем говорил ассистент. «Датчики фактутума не так точены, как прежде», — сказал он, «а энергетическая клетка потеряла производительность». «Прямо перед нами находится область перехода реакции», — сказал ассистент. «С этой стороны эффект всасывания не так силен, но с другой стороны энергопотери намного больше. Мы можем провести там максимум 10 минут». «Что-то забирает энергию», — тихо произнес Адам. «Поэтому там так холодно». Нечто высасывает тепло из области перехода. Вы уже пытались найти причину? Конечно, Адам. Кластер называет это явление парциальным давлением. Оно похоже на диффузию молекул при давлении, только здесь происходит диффузия энергии. Можно также говорить о наличии градиента энтропии. Ассистент продолжал объяснять, несмотря на то, что Адам не понимал и половины, хотя и мог обратиться к базе данных. Словосочетание градиента энтропии» звучало знакомо. Старик подумал, что уже слышал его в одной из миссий. «Покажите мне, Мурийца!» – наконец произнес он, прервав ассистента. Говорящий с разумом двинулся через область перехода. Практически сразу данные датчиков стали менее точными, а энергетическая клетка начала быстро терять емкость, как будто вдруг появилось нечто, забирающее энергию. 10 минут!» – сказал ассистент. «Начинаю обратный отсчет. Идите вперед, Адам!» Через первую пещеру протягивались витиеватые структуры, похожие на виноградные лозы или лианы. Некоторые серые, как гранит, другие темные, как обсидиан. На полу между ними виднелись шишки и столбики, часть из которых была толщиной в руку. Адам прикоснулся к одной из них, но ничего не почувствовал. Никакой вибрации, перепадов температур или проявления активных процессов не ощущалось. «Что это?» – спросил Адам. «Неизвестно. Прошу вас, идите вперед, мы должны использовать отведенное время». Они прошли еще через две заполненные каменными виноградными лозами пещеры. «Или, возможно, это змеи», — подумал Адам, — «как змея, которую я видел рядом с Адамом и Евой». Но они были длиннее и толще, и что-то превратило их в камень или в субстанцию, похожую на камень. Через две минуты Адам с ассистентом вошли в главную пещеру».